Глава третья. Алиний. Северная Италия, 70-й год до эры. День Виналии Рустики пришел и ушел, но Тарквинию так и не представилось возможности выбраться из Латифундии и посетить Алиния. В обычное время он обрадовался бы пышному празднику урожая, продолжавшемуся несколько дней. Однако в этом году многое сложилось по-другому. Вина и еды было вдоволь, но Целей позаботился о том, чтобы праздник прошел скромно. Как и предсказывал Декстер, мясоработникам не досталось. Что-что о -что, возможности сэкономить лишние сестерцы этот аристократ не упускал. Нетерпение Торквиния росло. Ему отчаянно требовалось поговорить с Гаруспеком о своем сне, который повторялся снова и снова. Но молодой человек не смел уйти без разрешения, потому что Декстер знал о его желании подняться на гору. Помимо всего прочего, В обязанности надсмотрщиков ходило наказание работников, нарушавших приказы Целия. Случалось, что после его побоев люди не выживали. Как-то рано утром, недели через две после разговора с Декстером, молодого этруска вызвали в облицованную камнем контору Целия. Торквини обрадовался. Наконец что-то начало меняться. Но находиться рядом с властным римлянином было страшновато. Почему-то владелец имения Тарквинию очень не нравился, а сон только подкреплял это чувство. Целей изучал какой-то пергамент, лежавший на письменном столе, и долго не обращал на него внимания. не ждал, с любопытством рассматривая убранство большой квадратной комнаты. По сторонам низкого алтаря находились статуи греческих богов. В нише стоял бюст какого-то мужчины с крючковатым носом и пронзительным взглядом, расположенный так, чтобы его видел каждый вошедший. На гвоздях висели мечи и щиты, военные – Целия. Оружие, напоминавшее, что мир не ограничивается пределами Латифундии, возбуждало воображение Тарквиния. Он многому научился у Алиния, но лишь в теории, а эти предметы были реальными. Наконец, аристократ посмотрел на него. Он не заметил интереса Тарквиния. «За последнее время погибло слишком много скотины», сказал он, постукивая по зубам указательным пальцем. «Даю тебе три дня. За это время добудешь полдюжины волчьих шкур. Я повешу их на стену». Шесть волков за три дня поразился Тарквини. «Почему именно сейчас?» — подумал он. «О том, что волки сильно обнаглели, я сообщил Целью еще месяц назад». «Верно. Он Целья был ледяным. Может быть, поручить это кому-нибудь другому? У меня полно лентяев, которые с радостью сбегут с уборки». «Я справлюсь, господин», — быстро ответил Тарквини. Это поручение позволяло ему добыть мясо для Декстера. Целий махнул рукой, отпуская его. Когда Тарквини дошел до порога, Рыжий заговорил снова. — Не уложишься вовремя? Прикажу распять тебя на кресте. — Господин! Ошеломленный отруск уставился на Целия. Угроза казалась искренней. — Ты меня слышал, — добавил Рыжий, глаза которого превратились в темные щелки. Тарквини кивнул, и закрыл за собой дверь. С тревожной загадочной репликой он пошел домой, собрал кое-какие принадлежности и взял лук с колчаном стрел. Мысль о скорой встрече с Алинием грела ему душу. Широко улыбнувшись, он поцеловал мать и вышел из имения. В рощицах на склонах холма суетилось множество рабов, собиравших урожай. Первые оливы привезли из Греции несколько веков назад, Зеленые оливки и их ценное масло были основной статьей дохода Рима. Почему же Целий не расширил посадки? Это помогло бы ему нажить немалое богатство, в который раз подумал Тарквини. «Не забудь про уговор!» — крикнул Велик, увидев Тарквини. «Не то пошлю тебя работать на мельницу!» Молоть муку было еще более изматывающим делом, чем жатва. Обычно этим занимались провинившиеся. «Хорошо, что ты идешь наверх!» — зловеще добавил он. «Что ты имеешь в виду?» Стариком интересуется Крас, одни боги знают почему. Не успел Торквини открыть рот, как надсмотрщик отвернулся и начал выкрикивать приказы. Какое дело было до линия Марку Красу? Этот несметно богатый аристократ годом ранее разбил Спартака, предводителя восстания рабов, которое чуть не сокрушил Рим. Однако все считали, что эту победу искусно приписал себе Помпей Великий, его главный соперник. Эта ложь позволила Помпею провести триумф, в то время как Крас был вынужден довольствоваться всего лишь пешим парадом. В последующие месяцы разгневанный Крас так и не смог восстановить свое политическое преимущество. Но недавно ему удалось разделить консульство с Помпеем, и в ознаменовании единения эта пара восстановила трибунат, отмененный Сулой. В нем должности могли занимать только плебеи. Трибуны имели право накладывать вето на решения Сената и созывать народные собрания для принятия собственных законов, а потому пользовались в Риме огромной популярностью. Реформа была умным шагом, но Крас воспользовался ею, чтобы вызвать у Сената недовольство Помпеем. Согласно закону, 36-летний Помпей был слишком молод для того, чтобы занимать пост консула. Кроме того, он еще не был сенатором. Помпей тут же узнал о тактике краса, и вскоре между ними произошла публичная ссора. Ожидалось, что они будут совместно трудиться на благо республики, однако соперничество консулов стало яростным, как никогда. Торквиней вздрогнул. Причина интереса краса могло быть только одно – бронзовая печень. Меч Торквина. Целей намеревался продать священные предметы человеку, который хотел... Нет, отчаянно нуждался в знаках благоволения небес. Время решало все. Торквини хотел перейти на бег, но вдруг услышал кислый голос. «Опять сочкуешь с дерева на торквине смотрел Маврос. Ноги смуглого раба были по-прежнему скованы. В одной руке он держал маленький острый нож для срезания оливок, другой держался за ствол. На спине болталась ивовая корзина. «А хозяин об этом знает?» Он послал меня охотиться на волков. Велел убить шестерых за три дня. Не хочешь помочь?» При мысли о физической опасности смуглое лицо Мавроса посерело. Торквини сделал вид, что натягивает тетиву и выпускает стрелу. «Раз так, продолжай собирать оливки». Вскоре узловатые стволы и сборщики остались внизу. Миновав рощи, Торквини обвел взглядом местность, которую он знал и любил. Озеро Вадимон... искрилось в солнечном свете, и это зрелище заставило его на мгновение забыть тревогу, вызванную словами Целия и Декстера. Он сделал глубокий вдох, наслаждаясь ароматом горных трав, сорвал веточку розмарина и сунул в мешок, чтобы использовать позже. Потом он стал разыскивать взглядом волков, хотя те вряд ли могли появиться здесь днем. Эти хищники жили в лесах, расположенных намного выше, и спускались на охоту только после захода солнца. Тут и там попадались цепочки их следов. Он заметил неподалеку скелет взрослой овцы, дочисто обглоданный птицами. Одинокий шакал высасывал мозг из треснувшей кости. Не успел Тарквини натянуть лук, как шакал умчался прочь. Тарквини шел к хижине Алиния, то и дело обводя взглядом небо и склон горы в поисках чего-то необычного. Старик первым делом спросит, что он увидел во время восхождения. Он насчитал восемь конюков, паривших над вершиной в потоках теплого воздуха. Довольный тем, что их восемь, а не двенадцать, и что количество и форма облаков не предвещают ничего плохого, Торквений уверенно поднимался по каменистой особи. Когда показалась маленькая хижина, он ускорил шаг. Несмотря на высоту, становилось жарко, и он предвкушал отдых. Неказистое жилище его учителя стояло на краю поляны, откуда открывался вид на юг, озеро и расстилавшиеся за ним просторы. Это было любимое место Тарквиния, вызывавшее у него множество приятных воспоминаний. «Наконец-то ты почтил меня своим присутствием!» Молодой человек обернулся и увидел Алиния, стоявшего у него за спиной. «Как ты узнал, что я иду к тебе?» Тарквини так обрадовался, увидев Гаруспика живым и здоровым, что чуть не обнял его. Алини улыбнулся и поправил кожаную шапку. «У меня свои методы!» Рад видеть тебя, малыш. Что-нибудь заметил по дороге? Немногое. Шакала, восьмерых конюков. Торквини развел руками. Я бы пришел раньше, но целую вечность пришлось возиться с урожаем. Неважно. Главное, что ты здесь. Али не подошел ближе. Нам нужно о многом поговорить, а времени мало. Я не могу остаться надолго. Торквини постучал по луку, висевшему на его левом плече. У меня всего три дня на шесть волков. «Очень кстати, что я как раз убил нескольких». Алини показал на решетку, где сушилось пять больших волчьих шкур. «Одного-то волка за три дня я добуду без труда», — улыбнулся Тарквини. «Что случилось? Обычно ты предоставляешь охотиться мне». Гороспек пожал плечами. «Скучно целыми днями разговаривать только с овцами. Ты знал, сколько шкур потребует целей?» Алини кивнул. «Садись в тень». Должно быть, после восхождения ты умираешь от жажды. Радуясь возможности передохнуть, Торквини пошел за стариком. Оба опустились на поваленное дерево и долго сидели молча, любуясь видом. Они знали, что когда солнце спустится ниже, раскинувшуюся внизу панораму затянет дымка. Тарквиней сделал несколько глотков воды и протянул гору пеку кожаную фляжку. «Какие вещи сны ты видел в последнее время?» Тарквини чуть не поперхнулся. «Что?» «Ты верно расслышал». «Я видел сон про тебя. Дело происходило в пещере. Может быть, в той, где хранится печень?» Он поморщился, ощутив запах шкур. «Наконец-то я ее увидел». «Что еще?» «Ничего». Тарквини не сводил глаз со слепительно блестевшего озера. «Уже с тебя, никудышный малыш», — хмыкнул о «Боишься сказать мне, что я скоро умру?» Я этого не видел. От способности Горуспика читать его мысли у Торквиния побежали мурашки по спине. Но к пещере шли целей и несколько воинов, похоже, с недобрыми намерениями. Он продал кому-то из римлян сведения о том, где я нахожусь. «Красу!» — не успев подумать, выпалил Торквини. Олиний не удивился. И получил за это столько же денег — сколько в год приносит латифундия. Его взгляд сделался пронзительным. Немало за какого-то старика, правда? Тарквиний ненадолго задумался. Я думал, ему нужна печень. Бронзовая печень имеет огромное значение. Хотя она и этрусская, но римляне высоко чтят ее, согласился Алиний. С ее помощью Крас может заставить Авгуров предсказать все, что ему захочется. Не скрывая презрения, добавил он. Да и меч Тарквина придется по душе честолюбивому полководцу. Все, что поможет ему стать популярнее Помпея. Но зачем ему тебя убивать? Чтобы замести следы. В конце концов, я — и русский горуспик, — снова хмыкнул о линии. А римляне не любят горуспиков. Я для них словно напоминание о дурном прошлом. Откуда он знает про реликвии? Целей догадывается, но не уверен в их существовании. «Если так, то почему он не выпытал у тебя эти сведения раньше?» «Боялся. Рабы слишком хорошо знают, что мои предсказания всегда сбываются. Неурожай, наводнения, болезни. Цели не мог не слышать об этом». Тарквини кивнул, вспомнив слышанные с детства легенды о Гаруспике, который знал, куда ударит молния и какие коровы окажутся яловыми. Но нехватка денег вынудила Целия преодолеть страх. «Он послал тебя, чтобы удостовериться, что когда придут воины, я буду на месте». Алини крутил в мозолистых ладонях Литуус. Увенчивавшая посох золотая бычья голова медленно вращалась из стороны в сторону. «Времени осталось мало. Ты не успеешь закончить учебу». «Нет, ты должен бежать», — решительно ответил Тарквини. «И я с тобой. Они хватятся только через три дня. Цели никогда не найдет нас». От судьбы не убежишь. Голос старика был спокойным. Об этом говорит печень, которую ты видел во сне. Воины действительно убьют меня. Когда? Через четыре дня. У Торквиния голка забилось сердце. Я сам убью Целия, воскликнул он. Рим пришлет других легионеров. Тогда я останусь здесь и буду сражаться с ними. И погибнешь без толку. А тебе, Арун. Предстоит долгая жизнь и далекое путешествие». Спорить было бесполезно. Тарквинию никогда еще не удавалось переубедить старика. «Что за путешествие?» — спросил он. «Ты никогда не говорил об этом?» Олень встал и поморщился, выпрямляя спину. «Пойдем в пещеру. Возьми лук и мешок. Заберешь шкуры, а последнего волка убьешь по дороге домой». Он пошел к ягненку, привязанному у хижины, обвил веревка его задние ноги и повисал на плечо. Животное жалобно заблеяло. Торквиний следовал за гору с пиком по дороге, которой они шли несколько недель назад. Они поднимались молча до тех пор, пока любимая овцами и козами грубая трава не сменилась каменистой почвой. Погода была непривычно хорошей для гор, в небе застыло несколько мелких облаков. При виде парившего над хребтом орла Торквений улыбнулся. Увидеть царственную птицу — хорошее признаменование. Миновал полдень, они все брели вверх по крутому склону. Дувший здесь прохладный ветер позволял легко переносить жару, не то что на раскинувшихся внизу полях. Наконец Алини остановился и вытер пот с морщинистого лба. «Ты еще крепок, старина!» Торквиней, недовольной передышкой, приложился к фляжке. «Шестьдесят лет живу на этой горе». Алини обвел взглядом голые скалы и одинокий куст, переживший капризы погоды. Тут было пустынно, но красиво. Небо очистилось от облаков. Единственным живым существом здесь была хищная птица, парившая в потоке теплого воздуха. Здесь было хорошо жить и будет хорошо умирать. «Пожалуйста, не говори так. Привыкай, Арун. Горуспики жили и умирали здесь с незапамятных времен». Тарквиней поторопился сменить тему. «Где эта пещера?» «Вон там», — Алини показал посохом на извилистую тропу. «В ста шагах отсюда». Учитель и ученик подошли ко входу, скрытому так надежно, что его можно было отыскать, лишь зная, где он находится. Да и горловина была такой узкой, что двое мужчин смогли протиснуться туда лишь по одному. Молодой этруск ахнул. Наверное, он сотни раз проходил мимо, когда сгонял овец, но ничего не замечал. Просто нужно было знать, куда смотреть. И вдруг Тарквини улыбнулся. Долгое ожидание почти закончилось. «Береги голову!» Гаруспик сделал паузу и пробормотал молитву. «Потолок тут низковат!» Тарквини пошел за линием, щуря глаза и пытаясь привыкнуть к темноте. Это была пещера из его сна. Именно такой она ему и запомнилась. Единственным следом человеческого присутствия было маленькое круглое кострище в середине пола. Олень положил ягненка и привязал веревку к огромному камню. Потом пошел дальше, рассматривая стену. Через тридцать шагов старик остановился, сунул обе руки в расщелину и запыхтел, что-то отыскивая. «Завраженный!» Торквиней следил за тем, как предсказатель вынимал тяжелый продолговатый предмет, завернутый в ткань. Алини стер с предмета толстый слой пыли и повернулся к ученику. «Лежит на месте». «Это и есть священная печень?» «Самая первая печень, сделанная горуспиком», — серьезно ответил Алиний. «Принеси ягненка». Он вышел наружу, остановился у глыбы черного базальта, которую Торквиней заметил по дороге. Положил посох, достал из-за пояса длинный кинжал и разместил его на краю плоского камня. Он похож на алтарь, который я видел во сне. Есть и еще один в глубине пещеры. Алини развернул бронзовую печень и почтительно опустил ее рядом с ножом. Но сегодняшнее гадание нужно совершать на солнце. Торквини уставился на гладкий кусок металла, позеленевший от времени. По форме он почти не отличался от пурпурного органа, который вырезали у забитых коров и овец. Из внутренней части бронзовой пластины, выпуклой справа, торчали два треугольника, напоминавшие другие доли настоящей печени. Верхняя часть пластины была покрыта линиями, разделявшими ее на множество частей. В каждой части были тонко, паутинными штрихами, выгравированы необычные символы. Внимательно всмотревшись в рисунки, Тарквинни обнаружил, что понимает написанное. «Это имена богов и названия созвездий». «Значит, годы учения прошли недаром», — Алини снял веревку. «Ты дважды прочел дисциплина труска, поэтому должен по большей части понять то, что я буду сейчас делать». Тарквинни потратил много времени на изучение потрескавшихся пергаментов, которые Алини хранил в своей хижине. Под руководством старика, который то и дело склонялся над ним и указывал нужные места длинными желтыми ногтями, он проштудировал десятки томов. Было три вида книг: к первому относились либри хараспичии, посвященные гаданию по внутренним органам животных; ко второму либри фулгуратис, учившие толковать гром и молнию; в книгах третьего вида либри Ритуалис, описывались этрусские обряды и заклятия для городов, храмов и войск. «Не бойся, малыш», — прошептал оленей. Ягненок натянул веревку, в его темно-карих глазах застыла тревога. Продолжая ласково приговаривать, Гаруспик поднял животное и положил на середину базальтовой плиты. «Мы благодарим тебя за жизнь, которая поможет нам понять будущее». Тарквини подошел ближе. Он уже видел, как оленей осуществлял жертвоприношения, но последняя из них состоялось несколько месяцев назад. Однако никогда еще Горуспек не вынимал бронзовую печень и не клал ее рядом с жертвой. Сам же Торквений после охоты предпринимал многочисленные попытки погадать, но у него получалось предсказывать лишь такие вещи, как погода или урожай. — Пора! — Алиний поднял кинжал. — Смотри, как надо читать по свежей печени. Держи его крепко! Торквений схватил ягненка за голову и подставил его шею Алинию. Быстрым движением ножа старик перерезал животному горло. На алтарь хлынула струя темно-красной венозной крови, обдавая их брызгами. «И видишь, течет на восток», — радостно воскликнул Алини, наблюдая, как лечит жидкость. «Знаменье благоприятное». Торквиней посмотрел на восток в сторону моря. Оно тянулось к Лидии, из которой труски пришли много веков назад. «Если верить ритуалам...» Боги благоволили к людям, жившим в той стороне. Ему уже не в первый раз захотелось посетить древнюю прародину своего народа. Алини положил мертвого ягненка на спину и ловко разрезал кожу и мышцы на брюхе от паха до грудной клетки. Наружу вывалились кишки, блестевшие в лучах солнца. Алини показал на них кончиком ножа. «Обрати внимание, какой узор образуют на камне толстые и тонкие кишки». И те, и другие должны быть здорового, розовато-серого цвета. В данном случае так оно и есть, иначе гадание по печени, скорее всего, было бы неблагоприятным. Что еще ты видишь? Сильные волнообразные движения кишечника. Это тоже добрый знак. Торквиний следил за пульсировавшим тонким кишечником, тщетно старавшимся сохранить жизнь. Что еще? Гаруспик наклонился ниже. Больше ничего. Когда я был мальчиком, кое-кто из стариков утверждал, что может гадать по тонкому кишечнику и четырем желудкам. Это шарлатанство и ничего больше. Алини погрузил во внутренности животного обе ладони. С помощью ножа отделил печень от диафрагмы и несколькими быстрыми движениями перерезал связки, удерживавшие орган на месте. Потом вынул печень окровавленными по локоть руками и положил ее на левую ладонь. «О, великий Тиния, дай нам добрые признаменования о будущем этого Аруна!» Он поднял глаза к небу, отыскивая сопровождавшего их орла. «Что ты делаешь?» — спросил Торквини. «Читаю по печени твою жизнь, малыш», — хихикнул Алини. «Разве есть лучший способ завершить твое обучение?» Тарквини затаил дыхание, не веря своим ушам. А затем до него начало что-то доходить. Не зря же он столько лет учился, в конце концов речь шла о его собственном будущем. Большая часть того, что можно прочесть, находится на внутренней стороне. Вот это собачья звезда Сириус, а это большая медведица. не смотрел на указанные точки, и его книжное знание начинало обретать реальный смысл. Гаруспик подробно рассказывал о том, что означали цвет, форма и плотность поблескивавшего органа. К удивлению Тарквиния, Алиния упомянул о таких эпизодах его детства, о которых просто не мог знать. Старик перечислял множество событий его жизни, часто останавливаясь, чтобы дать ученику возможность переварить услышанное. «Желчный пузырь». Он потрогал мешочек в форме слезы, торчавшей из середины печени. «Говорит о сокрытом». Иногда послание удается прочесть, иногда нет. Тарквини прикоснулся к мешочку с теплой жидкостью. И много тебе удалось прочесть? Это было самой трудной частью предсказания. Он много раз практиковался на печнях, но с этой частью ему ни разу не удалось справиться. Алиний долго молчал. Тарквини с колотящимся сердцем следил за выражением лица Горуспика. Что-то там было, он это чувствовал. «Я вижу, как ты вступаешь в войско и уходишь с ним в Малую Азию. Вижу множество битв. Когда?» «Скоро». не знал, что на востоке Малой Азии уже много лет почти непрерывно продолжались войны и восстания. Поколение назад... на голову разбил Митридата, воинственного царя Понта, но шаткость политической ситуации в Риме заставила его вернуться, так и не нанеся Митридату последнего удара. Царь выждал время и четыре года назад вторгся в малоазийскую римскую провинцию Пергам. Посланный туда сенатом полководец Лукул одержал впечатляющие победы, но война еще продолжалась. При мысли о том, что он будет воевать за Рим, Торквинни едва не рассмеялся, но резкий толчок локтем заставил его опомниться. «Не отвлекайся!» — рявкнул старик. «Годы путешествий, годы учебы, но в конце концов желание отомстить заставит тебя вернуться в Рим». «Отомстить? Кому?» «Я вижу схватку». Казалось, Алини впал в транс. «Убийство какого-то высокопоставленного лица». «Это сделаю я?» — с изумлением спросил Торквинни. «Но почему?» — вместо ответа последовало. «Путешествие в Лидию на корабле. Там твоими друзьями станут два гладиатора. Оба очень храбрые. Ты станешь наставником, как я». Остреё кинжала двинулось от желчного пузыря к другим точкам пурпурного органа. Гаруспик вдруг забормотал очень быстро. не разбирал только отдельные слова. Он смотрел на печень, и радовался тому, что тоже может видеть то, что читал Алини. «Большое сражение, которое римляне проигрывают. Рабство, долгий поход на восток, тропа македонского льва». Тарквини улыбнулся. Кое-кто говорил, что рассены, именно так называли себя этруски, пришли из стран, лежавших дальше, чем Лидия. Возможно, он что-то узнает, повторив путешествие Александра Великого. «Маргиана». «Путешествие по реке, потом еще одно по морю». На лице линия появилось тревожное выражение. «Египет? Мать ужасов!» «Что это?» Торквини пытался понять, что напугало его наставника. «Ничего. Я ничего не видел». Старик бросил печень ягненка на камень и отступил на несколько шагов назад. «Должно быть, я ошибся». Торквини подошел ближе. Из желчного пузыря на камень вытекла тонкая струйка зеленоватой жидкости. Он сосредоточился, но так и не смог истолковать случившееся. А затем его взор просветлел. «Египет! Город Александра!» «Ничего подобного!» В голосе Алиния вдруг прорезались злость и испуг. Он оттолкнул Тарквиния и перевернул печень, чтобы ученик не видел внутреннюю поверхность. «Тебе пора увидеть меч Тарквина!» «В чем дело? Что ты увидел?» «Многое, Арун!» Глаза Алиния потемнели. Есть вещи, о которых лучше не говорить. Я имею право знать собственную судьбу. Торквини расправил плечи. Ты же видел свою? И тут Алини сдался. Ты прав. Он кнул кинжалом в сторону отброшенной печени. Смотри сам, если хочешь. Торквинья заколебался. Он наконец научился читать по печени. В предстоящие годы у него будет много возможностей делать это. Наставник увидел его будущее продолжительным и интересным. Но было в нем и что-то неожиданное. Заранее знать все, что с ним случится, как-то не хотелось. «Со временем все откроется», — спокойно сказал он. Алини с облегчением взял Литус и указал им на пещеру. «Сейчас мы должны найти меч. Ты готов к этому», — он похлопал Тарквиния по спине. Перед тем, как вернуться в пещеру, Алини достал откуда-то небольшую охапку камышинок. На концах поблескивал воск. Выбив искру кремнями, он зажег два факела. «Держи!» Взяв тростинку так, чтобы горячий воск не стекал на руку, Торквини двинулся за стариком. Чем дальше они шли, тем шире становилась пещера, заканчивавшаяся каменной стеной в добрых трех сотнях шагов от входа. Воздух был прохладным, но сухим. Когда факела осветили цветные изображения на стене, Тарквини вздрогнул. «Это место было священным много веков!» Алини показал на фигуру Гаруспика, безошибочно узнаваемую по тупоконечной шапке Элитуусу. «Видишь? Он держит в левой руке печень и смотрит на небо». «А это должно быть тиня». не склонился перед необычно большим изображением того, чья маленькая таракотовая статуэтка стояла на алтаре в хижине Алиния. У божества были большие миндалевидные глаза, прямой нос, кудри и короткая остроконечная бородка. Римляне называют его Юпитером. Олиний помрачнел. Они отняли у нас даже самого могущественного из богов. Предсказатель повел Торквиния дальше, к изображениям древних ритуалов и перов. Музыканты играли на лирах и овлетах, этрусских двойных флейтах. Изящные смуглые женщины в ярких, развивающихся одеждах танцевали с обнаженными толстыми мужчинами, а прятавшиеся в скалах сатиры с вожделением на них смотрели. На одной из фресок были изображены могучие русские воины в полном вооружении, над которыми парила обнаженная мужская фигура с крыльями и головой льва. Сила взгляда чудовища была такова, что у Торквиния невольно сжалось сердце. Сила небесная! Торквиний вспыхнул от гордости, представив себе Этрурию во времена расцвета. В доме Целия нет ничего равного этому. И в большинстве римских вил тоже. Старик остановился у входа в боковое помещение, поднял факел и сделал несколько шагов по направлению к непонятному большому предмету, стоявшему на полу. «Что это?» Горуспик не ответил, заставив Торквиния отвлечься от фресок. Прошло несколько секунд, прежде чем Торквиний увидел нарядные бронзовые панели, окованные металлом колеса и квадратную платформу этрусской боевой колесницы. Он ахнул. Ахилл получает оружие от своей матери Фетиды. Алини показал на изображении в передней части колесницы, украшенные пластинками и слоновой кости, пентарем и полудрагоценными камнями. На Дышле и параконной сбруи тоже имелось множество крошечных изображений богов. Священные символы были вырезаны даже на ободьях колес о девяти спицах. Тарквини с благоговейным страхом провел пальцами по дереву и бронзе, любую с деталями и стирая толстый слой пыли. Сколько же ей лет? Она принадлежала Приску последнему, кто назвал себя этрусским царем, мрачно произнес Алиний. Он правил фалериями свыше трех веков назад, говорят, что он вел в битву больше сотни таких колесниц. Молодой человек вздрогнул от удовольствия, представив себе величественную фигуру царя в бронзовых доспехах. Он стоит с натянутым луком за спиной колесничего, далее следует целая колонна таких же колесниц, а за ними идут ряды пехоты. Но колонны, построенные черепахой, выдержали их атаку, вздохнула линий. Просто подняли над головами щиты и закрылись от дождя стрел. Торквини грустно кивнул. История гибели Фалерии была ему знакома. После того, как Рим сокрушил всех своих соседей, город продержался еще семьдесят с лишним лет. Но когда прибыли легионы, судьба Фалерии, последнего из гордых городов государств, решилась за несколько часов. Римляне перебили куда менее дисциплинированных этрусских пехотинцев, а многих колесничих поразили меткими дротиками. При виде поражения своей армии смертельно раненый Приск бежал с поля боя. «Он похоронен здесь?» — спросил молодой человек, обведя взглядом помещение. Али не покачал головой. Согласно последней воле царя, его тело сожгли. Уцелевшие воины исполнили его приказ, а колесницу вывезли из разграбленного города и спрятали здесь. А почему ее не сожгли? Старик пожал плечами. Наверное, надеялись, что когда-нибудь Этрурия вновь поднимется. Тарквини нахмурился. Если так, значит, никто из них не был горуспиком. Тарквини, не рассчитывай, что тебе удастся изменить судьбу своего народа. Олень потрепал его по руке. «Наше время, можно считать, закончилось». «Знаю». Молодой отруск закрыл глаза и помолился за верных воинов, которые, обливаясь потом, тащили в гору великолепную колесницу, надеясь, что в один прекрасный день она вновь появится на свет в прежней славе. Но этого не случилось. Слава Этурурии миновала навсегда. Он знал это. «Пришла пора смириться». Алиний следил за ним с непроницаемым выражением. «Пойдем», — наконец сказал он и кивнул в сторону главного помещения. Они вернулись в пещеру и остановились перед низким каменным алтарем, над которым красовалась странная картина. «Это Харон, демон смерти», — Алини поклонился. «Он охраняет меч Тарквина, пролежавший здесь больше трехсот лет». Тарквини с отвращением и легким страхом смотрел на приземистое синее создание с рыжими волосами. На его спине росли крылья, а оскал обнажал острые зубы. Харон держал над головой огромный молот и был готов поразить им любого, кто дерзнет приблизиться. На плоской плите лежал короткий прямой меч с золотым офесом. Полированный металл отражал пламя факелов, а снова поклонился, а потом благоговейно передал юноше оружие. Тарквини взвесил клинок на ладони, затем взял его и описал в воздухе изящную дугу. «Прекрасно уравновешен. И рукоять удобная?» и «Еще бы! Он был выкован для царя. Последним его брал в руки приск». Гороспик протянул руку, и Тарквини быстро вложил ему в ладонь рукоять Гладиуса. Старик показал на огромный рубин, вделанный в рукоять. «Один этот камень стоит целое состояние». Меч не сможет остаться незамеченным, поэтому храни его в тайне. Рано или поздно он тебе пригодится. При виде прекрасно ограненного драгоценного камня у Торквиния глаза полезли на лоб. Раньше видеть самоцветы такого размера ему не доводилось. Для первого раза достаточно. Внезапно Али не почувствовал усталость. На его лице проступили морщины. Пошли готовить ягненка. Торквиний не возражал. Ничего подобного он не ожидал, и ему было о чем подумать. Пещеру они покинули молча. Перед наступлением темноты Торквений вышел, чтобы поискать дров и проверить, нет ли поблизости людей или животных. И в облегчении вокруг не было ничего, кроме волчьих следов. Вернувшись с огромной охапкой хвороста, он увидел, что Алини уже развел костер из мелких веточек. Вскоре пламя заполыхало вовсю. Мужчины сидели рядом на подстилке, наслаждаясь теплом и следя за приготовлением еды. В огонь падали капли жира, вспыхивая на лету. Алини, желая разрядить атмосферу, начал описывать огромный першественный зал того города, который когда-то лежал внизу. Это было великолепное длинное помещение с высокими ложами, стоявшими вокруг обеденных столов. Алини закрыл глаза и наклонился к огню. Столы были мраморные, невысокие, с резными ножками, инкрустированными пластинами чеканного золота. Пока на столы ставили самые разнообразные блюда, играли музыканты. На пирах бывали как мужчины, так и женщины. «Серьезно?» Римская знать на официальные обеды женщин не допускала. Тарквини слегка повернул ягненка жарившегося на вертеле. «Ты уверен?» Алини кивнул, не сводя глаз, с сжарившегося мяса. «Потому что видел это на картинах?» «Когда я был мальчиком, мне рассказал об этом старейший из выживших горуспиков». Он насмешливо кивнул на быстро догоравший факел. «Наши предки не скупились. У них были огромные бронзовые треножники на когтистых львиных лапах, увенчанные серебряными канделябрами». До сих пор ничего более роскошного, чем скромный першественный зал в доме Целия, Торквинию видеть не доводилось. Но статуи и картины, принадлежавшие хозяину латифундии, не шли ни в какое сравнение с тем, что он увидел здесь. целей не тратил деньги на всякие глупости. Расыны обладали несметными богатствами, продолжила Алиний. В пору расцвета мы правили средиземным морем, поставляя украшения, бронзовые статуи и амфоры всем существовавшим тогда цивилизациям. А как выглядели наши предки? Богатые дамы носили нарядные платья, красивые ожерелья, серебряные и золотые браслеты. Некоторые распускали по плечам длинные волосы, у других были локоны. Неплохо бы возлечь рядом с такими на перу. Не уверен, что они ответили бы тебе взаимностью. Что для них старый гарруспик и молодой человек, у которого нет за душой ничего, кроме лука да нескольких стрел? Представив себя со стороны... Двух отрусков, рассуждающих в пещере о богатстве народа, которое превратилось в пыль несколько поколений назад, оба рассмеялись. Ягненок оказался очень нежным, его мясо буквально таяло во рту. Заметив, что Горуспек съел больше половины жареного мяса, Торквини вспомнил Декстера, но прогнал мысли о толстом насмотрщике и решил насладиться едой и последними днями, проводимыми рядом с олинием. Закончив трапезу, оба легли у медленно остывавшего кострища. Тарквиния не мог справиться с печалью, а Алиний, похоже, предпочитал молчать. Молодой труск долго смотрел на спавшего предсказателя. Время от времени на морщинистом лице старика появлялась слабая улыбка. А Алини был безмятежен. Тарквинию удалось сомкнуть глаза лишь через несколько часов. Когда он проснулся, на базальтовом алтаре лежали пыльные пачки манускриптов, принесенные Алинием. Старик принялся придирчиво расспрашивать Тарквиния об их содержании. Гаруспик был настроен решительно, и Тарквинию пришлось изрядно поднапрячься, чтобы вспомнить мельчайшие подробности. Кроме того, Али не передал ему карту, бережно расправив потрескавшуюся кожу. «Раньше ты мне ее никогда не показывал». «В этом не было нужды», — лукаво улыбнулся старик. «Кто ее начертил?» «Один из наших предков, возможно, воин армии Александра». Он пожал плечами. «Кто знает, этот перепол считался древним еще до моего рождения!» Тарквини склонился над пергаментом. Раньше он не видел ничего подобного, и мир за пределами Трурии сразу показался ему полным очарования. Алини ткнул пальцем в середину чертежа. «Это Средиземное море. После разрушения Карфагена римляне назвали его «Маре Нострум» — «Наше море». «Мерзкие бахвалы». «Не отвлекайся», — резко сказал Алиний. «Италию и Грецию ты знаешь. Лидия находится на юго-западе Малой Азии. Если следовать береговой линии, то дальше идут Сирия, Иудея и Египет». «А это что?» — Торквини показал восточнее того места, на котором лежал палец Гаруспика. «Парфия, а за ней Маргиана». Лицо Алиния приобрело странное выражение, но вдаваться в подробности он не стал. Тархун пришел из Ресана, города на берегу Великой реки Тигр. Эта страна называлась Осирией задолго до того, как ее завоевали парфяне. Тархун. Тарквинний повторил это имя с гордостью. Он проявил себя настоящим героем. Сумел без потерь провести своих людей через земли, где им грозило множество опасностей. Алини снова постучал по выцветшему пергаменту у правого поля над Маргианой. Это Сагдиана. Там живут люди с желтой кожей и длинными черными волосами. Это искусные всадники, сражающиеся с помощью луков. На юго-востоке расположена Скифия, где нашел свою смерть Александр Македонский». Тарквини был заинтригован. Он даже не подозревал о существовании таких далеких стран. «Получается, что Рассены пришли из Парфии?» «Кто знает?» — Алини поднял лохматую бровь. «Выясняй сам». Тарквини тут же вспомнил о предсказании Гаруспика. Прежде у него и мысли не было о том, чтобы пройти путем первых этрусков. «Путешествие в страну предков!» Алини обвел взглядом гору, на которой провел всю жизнь. «Как бы мне хотелось самому там побывать!» — негромко сказал он. «Я везде буду помнить о тебе!» «Это доставило бы мне радость, Арун!» Мысль о неминуемой смерти Алиния — Не оставляла Тарквиния, но он утешался тем, что вспоминал каждый миг жизни, проведенный рядом со стариком. Его огорчению на второй вечер наставник заявил, что утром Тарквинию придется уйти. «Забери все», — сказал он. «Печень, меч, литу, скарту, — все». «Дай мне хотя бы еще один день», — взмолился Тарквини. «Мне еще многому нужно научиться». «Арун», — теперь Гарруспик называл его только так — Я уже научил тебя всему необходимому. Ты и сам это знаешь. Разве ты забыл, что тебе нужно убить шестого волка? Плевать мне на это. Торквини поднял гладиус и пронзил воображаемого Целия. Я выпущу кишки этому негодяю. Не сейчас. Торквини пристально посмотрел на Алиния. Что ты имеешь в виду? От судьбы не убежишь. Цели придет сюда через три дня. не стиснул кулаки. «Завтра утром ты уйдешь, а я проведу весь день в беседах с предками, готовясь к концу». Молодой отруск вздохнул. «Что ж, по крайней мере, несколько последних часов, проведенных вместе, будут счастливыми. Расскажи мне еще раз про точки на печени». Горуспек улыбнулся и выполнил просьбу. «Я закопаю ее вместе с Литуусом неподалеку от хозяйского дома. Там с нею ничего не случится». «Нет», — резко ответила Лини. «Бронзу можешь спрятать, но все остальное ты должен взять с собой». «Почему? Когда я вернусь, они будут на месте». Морщинистое лицо стало непроницаемым. Тарквини вздрогнул. «Я не вернусь?» В глазах Алиния стояла искренняя печаль. В ответ он только покачал головой. «Значит, мое путешествие затянется надолго?» «Затянется, Арун. На двадцать с лишним лет». Он слегка прикоснулся к карте. «Перипол окажет тебе неоценимую помощь. Записывай все, что увидишь. Узнай о наших предках как можно больше и принеси это знание в Александрию, город Александра Великого». Тарквини попытался представить решение этой сложной задачи, стоявшей перед ним. «Не расставайся с Литуусом до самого конца». Голос оленя звучал мрачно. «Тебя должны похоронить с ним». Впервые в жизни Торквини не смог найти слов для ответа. «А что будет с твоим телом, когда воины убьют тебя?» «Мои кости обгладают птицы», — спокойно ответил Алини. «Это не имеет значения». «Я вернусь», — пообещал Торквини. «Разведу костер и исполню обряд». Алини эти слова явно обрадовали. «Только убедись, что цели ушел. Я не хочу, чтобы все мои многолетние труды пошли прахом». Торквини вдруг почувствовал комок в горле. «Мы, этруски, будем жить в римлянах. Даже без этой печени, честолюбие и знания, запечатленные в либрии, помогут им завоевать мир». Алини заметил взгляд Торквиния, направленный на пещеру и гору манускриптов. «Их я сожгу. Но у римлян есть и другие записи, захваченные в наших городах. Самые важные из них — хранятся под замком в римском храме Юпитера. Он засмеялся. Эти суеверные глупцы обращаются к ним только во времена великих опасностей». Тарквиния переполняла печаль. Он заставил себя посмотреть старику в глаза. «А наш народ превратится в прах и исчезнет навсегда? Ты передашь немало наших знаний», — загадочно ответила Олини. «Но кому он их передаст?» В мире осталось слишком мало чистокровных этрусков. Алини снял с левого указательного пальца маленькое золотое колечко. Возьми его. Насколько Тарквин не помнил, это кольцо с искусно вырезанным жуком-скоробеем было на руке старика всегда. Перед смертью отдашь его своему приемному сыну. Хотя он и римлянин, но станет другом всем расыном. Кто-нибудь всегда будет об этом помнить. Приемному сыну? «Все со временем выяснится, Арун». Торквений ждал, надеясь услышать еще что-нибудь. Вдруг Алиний схватил его за руку. «Цезарь должен помнить, что он смертен», — прошептал старик. «Не забудь! Твой сын должен будет сказать ему об этом». «Что?» — Торквений понятия не имел, о чем говорит Алиний. «Рано или поздно боги все объяснят». Затем Гаруспик отвернулся и перестал отвечать на вопросы. Он ушел в себя, и этот транс продолжался до утра. Казалось, из-за ушла вся энергия, и осталась лишь пустая телесная оболочка. Тарквини, у которого было тяжело на душе, приказал себе не размышлять над словами старика. Он бережно помог Гаруспику поудобнее устроиться у костра и всю ночь бодрствовал, охраняя его». Он признавал предопределение, но никогда прежде не думал, что будет вынужден безропотно принять смерть самого близкого человека. Горе не давало ему покоя, и рассвет наступил раньше, чем Тарквини сумел примириться с судьбой того, кто был ему дороже собственного отца. Он был последним горуспиком, и сохранение древних знаний зависело лишь от него. Для этого нужно было совладать с римлянами. Усилия линия не должны были пропасть даром. Время было тяжелым, но неистовая гордость за предков давала молодому отруску цель в жизни. Следующее утро выдалось свежим и солнечным. Благодаря высоте горы в пещере было намного прохладнее, чем в долине. В воздухе стояла тишина, небо было свободно от птиц. На голых склонах не было ни одного живого существа, но Торквиней по опыту знал, что время для охоты самое подходящее. Следы, замеченные накануне вечером, — Приведут его к волкам. Молодой этруск молча собрал мешок и съел сухарь. Гаруспик сидел на камне у входа в пещеру и безмолвно наблюдал за ним. На лице старика было написано удовлетворение. «Спасибо тебе! За все!» Торквини проглотил комок в горле. «Я всегда буду помнить тебя!» «Я тоже никогда тебя не забуду!» Они пожали друг другу предплечья. Казалось, за ночь оленей постарел еще сильнее, но его рука осталась крепкой. «Береги себя, Рун! Мы еще встретимся, в другой жизни!» Старик был спокоен и безмятежен, как человек, смирившийся со своей судьбой. Тарквини вскинул на плечо мешок, которому печень, посох и меч изрядно добавили тяжести. Карта хранилась на груди в маленькой сумочке. Он попытался найти нужные слова. «Говорить больше не о чем! Как всегда, Гаруспик прочитал его мысли. «Ступай! Да благословят тебя боги!» Торквиней повернулся и пошел по своему же следу, положив стрелу на тетиву. Он ни разу не оглянулся.